Глава т р и н а д ц а т а Простить? Ну за что? Даже наутро эти вопросы не ушли из головы. Впервые в жизни я проснулась поздно. Орин и Алиса уже сидели на кухне и тихо переговаривались. Настолько тихо, что расслышать, о чём идёт речь, было невозможно. «Эйвери?» м Орин первым меня заметил. Я невольно задумалась, рассказал ли он Алисе о Грейсоне. «Я хотел бы обсудить с вами кое-какие требования по безопасности». К примеру, не впускать Грейса на Хоторна? «Вы теперь мишень», — сухо сообщила Алиса. «Для кого это?» — спросила я, вспомнив, с каким жаром она убеждала меня, что бояться Хоторнов не стоит. «Для папараса, разумеется. Наша фирма делает всё возможное, чтобы до поры до времени случившееся оставалось в тайне, но вечно так продолжаться не будет. Так что стоит подумать о рисках». «Похищение?» — невозмутимым тоном начал о р е н «Преследование?» Множественные угрозы, которые вам будут поступать, без них не обойдётся. К тому же вы — юная девушка. Это усугубляет дело. С разрешения вашей сестры я и к ней п р е д с т а в л ю своих сотрудников, когда она вернётся». «Похищение, преследование, угрозы?» У меня не получалось осмыслить эти слова. «А где Либи?» — спросила я, услышав упоминание Орина о её возвращении. «На борту самолёта», — ответила Алиса. «Причём вашего?» У меня есть самолёт? Нет, я никогда к этому не привыкну. Несколько, уточнила Алиса. И кажется, вертолёт тоже, но сейчас это к делу не относится. Ваша сестра полетела за вещами, своими и вашими, учитывая сроки, в которые вам велено переселиться в дом Хоторнов, и то, сколь высоки ставки, мы сочли за лучшее оставить вас здесь. В идеале, надо бы перебраться в поместье уже сегодня, не позже. Как только репортеры обо всём прознают, серьёзно проговорил о р е н Ваши фото появятся на первых полосах всех газет. Про вас будут подробно рассказывать во всех новостях. Вы станете самой обсуждаемой темой в соцсетях. Кто-то будет ч и т а т ь вас Золушкой, кто-то Марии Антуанеттой. Кто-то захочет поменяться со мной местами. Кто-то возненавидит меня до глубины души. Тут я впервые заметила пистолет, висевший у Орина на бедре. «Советую набраться терпения и переждать здесь», — спокойно сказал Орин. «Ваша сестра должна вернуться сегодня же». До самого полудня мы с Алисой играли в игру «Кто быстрее растопчет прошлую жизнь Эйвери», как я её мысленно назвала. Я уволилась с работы. Алиса тем временем организовала мой уход из школы. «А с машиной что?» — спросила я. «В ближайшем будущем возить вас будет о р е н но мы можем п р и в е с т и сюда ваш автомобиль, если захотите», предложила Алиса. либо выберите себе новую машину в личное пользование». Она говорила об этом до того обыденным тоном. Точно речь шла о покупке жвачки в супермаркете. «Вы что, предпочитаете, седаны или джипы?» — спросила она, достав телефон с такой решимостью, что сразу стало понятно, «Для того, чтобы заказать мне машину, достаточно будет одного нажатия кнопки. Есть ли пожелания по цвету?» «Прошу прощения, я отойду на секундочку», — сказала я ей и поспешила обратно в спальню. На кровати громоздились до смешного высокие груды подушек. Я рухнула на них и достала телефон. Я написала Макса смс-ку. Позвонила, постучала в личку в соцсети, но всё безрезультатно. Видимо, у неё конфисковали телефон. Возможно, и ноутбук. А значит, она не сможет мне посоветовать. Что отвечать, когда юрист начинает обсуждать заказ машины в таком тоне, будто речь идёт о гремучей «брать её пицце»? В голове не укладывается. Всего каких-то 24 часа назад я ночевала на парковке и могла себе позволить разве что сэндвич к завтраку. И то не каждый день. Сэндвич к завтраку пронеслось в голове. Гарри, я села в кровати. «Алиса!» — крикнула я. «А если я не хочу новую машину, можно мне потратить эти деньги на кое-что другое?» Оплатить для Гарри жильё и убедить его принять мой подарок — задачка не из лёгких. Но Алиса велела мне считать, что этот вопрос уже улажен. В таком-то мире я теперь живу. Достаточно только слово произнести, и всё уже улажено. Но долго это не продлится, так не бывает. Рано или поздно кто-нибудь поймёт, что это просто какое-то недоразумение. Так что надо наслаждаться моментом, пока есть такая возможность. Такой была первая моя мысль, когда мы отправились встречать Либи. Пока моя сестра сходила с трапом моего личного самолёта, Я думала, можно ли попросить Алису отправить её учиться в с о р б о н н у или купить ей маленькую кондитерскую или... Либи. Все до е д и н ы й мысли в голове тут же обрывались. Стоило мне только увидеть её лицо. На правом глазу, до того распухшем, что он попросту не открывался, темнел огромный синяк. Либи нервно сглотнула, но взгляда не опустила. «Если скажешь, что ты так и знала, я приготовлю капкейки с патокой и заставлю тебя съесть их всем». «У нас появилась проблема, которой я не знаю?» — обманчиво спокойным тоном спросила Алиса у Либи, остановив взгляд на оплывшем глазе. «Эйвери терпеть не может патоку», — пояснила Либи. Точно проблема крылась именно в этом. «Алиса, а у вашей фирмы в штате случайно нет наёмных убийц?» — сквозь зубы спросила я. «Нет, но у меня есть связи. Могу подыскать, если надо», — ответила Таня, теряя профессионализма. «Поди пойми, шутите вы или нет?» Заметила Либи и повернулась ко мне. «Давай не будем это всё обсуждать. Я в порядке». «Но я в порядке. У меня таки получилось прикусить язык. И мы вернулись в отель. В соответствии с планом мы должны были быстро доделать оставшиеся дела и немедленно уехать в дом Хоторнов. Но тут возникло неожиданное затруднение». «У нас проблемы», — сообщил Орин. Особого волнения в его тоне не чувствовалось, но Алиса немедленно опустила телефон. Орин кивнул на балкончик. Алиса вышла на него, опустила взгляд и ругнулась. Я скользнула мимо Орина на балкон, чтобы выяснить, что же там такое стряслось. Внизу, у входа охрана отеля, теснила огромную толпу. Только когда в ней з а б л е с т е л и вспышки, я поняла, из кого она состоит. Из папарацци. В мгновение ока объективы всех камер устремились вверх. На балкончик. И на меня.